Глава шестая. Усталый бес, в который уже раз перезапустил симуляцию. Перед глазами всей группы резко вспыхнул белый свет, а когда он погас, то они вновь стояли на поверхности планеты в темноте на исходных позициях, а за их спинами раздался щелчок закрывающегося шлюза. «Итак, попытка сто первая». Объявил бес с непередаваемой грустью в голосе, а затем вздохнул и добавил «Подозреваю, что, как и предыдущий истох, обреченная на неудачу». «Ну, тогда, может, уже закончим этот тренинг? Достойно умирать мы научились». Голос Полоза был насыщен ядом, он буквально сочился из каждого слова. Сначала он радостно воспринял у симуляцию как новую игру, но через три десятка попыток ему надоело. Оказалось, что любая ошибка с вероятностью в сто процентов приводит к смерти всей группы и перезапуску симуляции. — Бес, ну давай пропустим эту часть, — взмолилась Юси. «Мы уже научились незаметно миновать охрану. Но сколько можно-то?» «Столько, сколько нужно», — отрезал бес. «Последний раз мы смогли пройти дальше первого помещения. Это ты называешь научились? Еще несколько часов и...» «Часов?» — голос был вне себя. «Да черт подери, бес! Твоя паранойя не знает границ. Мы уже полдня тут убили и ничего не добились». Вообще-то всего лишь полтора часа. Я ускорил относительное время внутри симуляции. Так что для нас тут проходит несколько часов, а снаружи 10 минут. Но даже так мы ничему не учимся и ничего не достигли. Если будем так же действовать в реальной операции, то лучше и не пытаться. Спустя пять часов реального времени. Из виртуала вся команда не вышла, а выпала. И в зависимости от пристрастий, умений и жизненного опыта, выдула набор ругательств. Бес отозвал тапкой и озвучил ему свой вывод. «Да, кажется, тихое проникновение туда просто невозможно, по крайней мере, этой командой. Но и мы с тобой вдвоем все равно умудряемся потревожить охрану. Не вариант, короче». «Ну, положим, это все же спецтюрьма». Вздохнул Тапа. «Так чего ты хотел? Чтобы группа дилетантов справилась легко и просто? Тогда можно было нанять кого угодно и не платить такие бабки». Тапа кустал, и ему хотелось только одного — упасть и сдохнуть. 720 попыток симуляции, почти в каждой из которых он умер, — это явно перебор. «Я хочу, чтобы ты подумал над тактикой». — заявил бес. — Ты же у нас обладатель военного сопроцессора для тактических операций. Вот и заставь его работать. — Я заставил. — И где результаты, босс? Нам нужны результаты. — Результат есть, и он неутешительный. Шансы успешного штурма — 5%. Шансы успешной диверсии — 7%. Я потому и выбрал диверсионный вариант, что он хоть немного больше шансов на успех имеет. Голос из-за спины заставил обоих подпрыгнуть. «Эй, чего приуныли, Райды?» Э, Юджин, фу ты, напугал!» «Чем? Вы же, сидели. Я думал, после него уже ничего не удивишься и ничего не испугаешься!» хмыкнул Юджин. «И чего вы выглядите так, будто вас через мясорубку пропустили?» «Мы за счет ускорения 700 часов внутри симуляции отмотали». «Ну, ни хрена себе! Зачем?» «Ты же в курсе, куда нам надо пролезть?» «В курсе, в курсе. И как? Есть успехи?» «Не особо», — буркнул Тапок. «А как вы хотите это сделать, раз уж ты и начал этот разговор?» Тапок кратко пробежался по плану. Юджин послушал его, послушал беса, который план дополнял, а затем выдал им то, от чего оба тактика и стратега открыли рты. «А вы не думали, что можно не атаковать базу, а просто войти на ее территорию?» «В каком смысле?» Юджин сел за проекционный стол напротив них, сцепил на руках пальцы в замок, поставив эти самые руки на стол, и опустил подбородок на сомкнутые кисти, практически полностью скопировав позу тапка. Даже бороды у них были похожи, разве что тапка куда менее ухоженная и с костяными бусинами, а Юджин явно за своей следил. Ну, или Марго заставляла следить, что более вероятно. Вот они преимущество успешной семейной жизни. «Парни, я ведь не дурак!» «Ты?» — он ткнул в беса пальцем. «Крутой слайдер!» «Черный Джек про тебя рассказывал. Хоть он и не называл имени, я понял, о ком речь. Ты же приемный сын старьевщика, и займешь его место после того, как он отойдет от дел Этот великий секрет знает половина Нассера, но ты упорно придерживаешься легенды независимого ликвидатора». «Да откуда ты это взял?» — хмыкнул возмущенно на бес. «Умею сопоставить факты и думать башкой, а не пушкой». «Так вот, это все не так важно. Мне просто не хочется, чтобы ты тут ломал долгую комедию. Твоих навыков ведь хватит, чтобы подменить коды корабля ВКС со списанных на действительные». Бес перестал рычать и выдал совершенно иным голосом. Юджин, ты гений, но это очень рискованно. Если что-то пойдет не так, то у тебя ведь отберут рок-код 2, и у нас нет столько бабла, чтобы тебе купить новый». «Не-а!» рассмеялся Юджин. «Никто ничего не отберет. Если что, то вы меня просто-напросто захватили, и я законопослушный гражданин, которому полагается компенсация. Я пострадавшая сторона, заложник, а вы злые пираты. Но я думаю, вам уже пофиг, что на вас не вешай». «Вот ты ж жук, а!» — все предусмотрел, удивился Тапок. «Ну давай, излагай нам свой план, чую, у тебя он есть». «Ага. Итак, мы перевозим в тюрьму особого режима особо опасного преступника. Массовые убийства, уничтожение транспорта, терроризм...» «И кто этот негодей? Бес уже догадывался, но хотел, чтобы это было озвучено. «Да вот же он, сидит перед нами с тобой. Злой тапок!» Ткнул пальцем Юджин. «Помнится, когда-то как раз на моем корабле его и перевозили». Тапок, который уже тоже все понял, усмехнулся. Черт, и как же я не догадался, что вы из меня будете приманку делать. Ладно, и что дальше? Юджин, ожидавший, что Тапок возмутится и начнет возражать, даже слегка опешил. Что, даже возмущаться не будешь? Как ты в прошлый раз говорил, убивал не людей, а чистильщиков. Да пофиг. Пожал плечами Тапок. Ты по делу давай. Ладно. «Ты проникаешь внутрь тюрьмы, находишь нашу цель, как там его?» «Доктор Ричард Санчес, специалист по биомодификации». «Вот, находишь этого типа, а бес, используя твою связь с собаками и твой биопроцессор как ретранслятор, сможет взломать систему тюрьмы и дать вам выбраться оттуда». «Авантюрно. А если не выйдет?» «Значит, у тебя будут развязаны руки и начнешь импровизировать на месте. Это все-таки твоя сильная сторона, а?» «Вот кто зарекался буквально только что больше никогда не полагаться на импровизацию?» — проворчал Тапок. Но человек предполагает, а потом приходит осознание своей неправоты». Упоминание Бога в любом концепте коробило беса, так что он выкрутился и избежал участия высших сил таким вот переиначиванием поговорки. «Так, раз план теперь такой, то у нас очень мало времени. Нужно прогнать тебя по всем участкам тюрьмы изнутри и молиться, чтобы симуляция у нас была не слишком устаревшей». Юджин достал из бара в углу комнаты коробку с крайне толстыми и вонючими сигарами и, бесцеремонно откусив кончик одной, раскурил ее и спросил. «А мне что делать?» «А «Тебе, мой друг, придется искать ближайший необитаемый планетой для посадки. Нужно заняться камуфлированием. Военные корабли точно не несут на себе изображения рокотов с вискарем и сигарой. Уж прости, но...» «Ничего, эта штука сделана особой краской, хрен смоешь. Армейская камуфляжная у меня совершенно случайно есть. А вообще, думаете, нас будут рассматривать на подлете?» «Нет, но когда будешь садиться в док тюрьмы, у встречающих могут возникнуть вопросы». Следующие несколько дней пролетели как в угаре. Тапок по 10 часов зависал у виртуале, изучая и тестируя различные варианты действий внутри тюрьмы. Юси Полос Пак, а также возглавляющий это безобразие Борода Юджин, приводили внешний вид корабля в соответствие военному образцу, причем как снаружи, так и частично внутри. Вдруг для проверки на борт прибудет отряд комендачи. Они вряд ли поверят, что на стенах старого военного транспорта висят репродукции с фотографиями с охоты, фото космопортов или рисунки каких-то старых кораблей. Да и целая коллекция различного крутого пива в барных витринах тоже немного не соответствует армейскому стандарту. Хорошо хоть что, никто не запрещал ВКС носить длинную шевелюру и бороды, а то был бы конфуз. Без все это время занимался другими вещами. Он учился сопрягать свой процессор со сложной связкой биопроцов-модификантов, создавая устойчивый канал для передачи данных, которому не мог получить доступ никто посторонний. Даже если он трижды гениальный хакер и нещадно ломал сети ВКС, внедряя и создавая им легенду такого уровня, чтобы она прошла все проверки. Им ведь нужно было не только высадить тапка в тюрьму, но еще и остаться на планете совершенно официально, чтобы потом увезти оттуда спасенного ученого и всю команду. К слову, пока они варились в своем болоте на Нассаре, в галактике что-то назревало. Со всех сторон на ВКС летели шишки, публичные деятели то и дело нападали на вояк, называя паразитами и лодырями». Некоторые чиновники и вовсе начали говорить о децентрализации, что в понимании Беса уже попахивало сепаратизмом. Короче говоря, в галактике явно что-то зрело, а в сетях ВКС царил самый настоящий хаос, которым Бес и пользовался. А еще он самостоятельно модифицировал и заставил Юси учить базы пилота штурмового шагохода класса «Паладин». На все вопросы отвечал лишь, что это подстраховка на самый крайний случай. Откуда возьмется такой гуманоидной формы крайний случай, весом в два десятка тонн, ростом три с половиной метра, вооруженный тяжелым 30-миллиметровым автоматическим орудием, ракетной установкой СНУРС, тремя пулеметами на одном манипуляторе и вторым подвижным манипулятором-кулаком? Бес не отвечал. Лишь улыбался загадочно. Уж на «Роккоте-2» его точно не было. Тем не менее, подготовка не может идти вечно и когда-то да закончится. Вот уже корвет с бортовым номером 0824 sds 0042 и штатным именем Навсекая поднялся со своего временного места стоянки, беря курс на систему TGV-12D, хорошо известную в узких кругах. Теперь его экипаж состоял по документам из пяти человек, работающих на контрразведку ВКС, а их полетное задание было строго засекречено. Иначе говоря, корабль восьмого флота с черными мундирами вез на станцию тюрьму особо опасного преступника. За пару часов до прилета в систему назначения Бес, теперь цельный майор особого отдела 8 флота ВКС Алистер Кроули, нажал на деки кнопку, после чего, с сожалением, отключился от верткома и убрал свою игрушку в специальный отсек, который не обнаруживался даже стационарными сканерами. Бес Кроули хмыкнул. Все же Юджин таскал контрабанду. Бес сразу заподозрил, что это и есть его основная работа на «Черного Джека». Контрабанда с Нассера к мирам «Золотого кольца» или вовсе во внутреннюю сферу. Иначе как объяснить множество тайников, которые имелись на корабле? А что, неплохой заработок для бывшего старателя. Правда, непонятно, зачем Юджин из контрабандистов напросился на текущее задание. Оно ведь куда рискованнее. И даже если все пройдет как надо, он и его корабль могли случайно засветиться, и тогда пристального внимания со стороны властей не избежать. Но теперь уже дороги назад не было. Последняя команда, запущенная безомский борда, привела к созданию целой цепочки событий. Сейчас на пункт связи в тюрьме придет вызов от некого полковника восьмого флота. Понятное дело, что такого полковника в природе не существует, но как проверить-то? Все специальные шифры он знает, все верно. И в тюрьме узнают, что в обстановке высокой секретности к ним летит корабль навсекая, перевозящий подозреваемого в работе на разведку чужих парня, который к тому же убил кучу народа, сопровождающий его офицеры поголовно под подписками и все прочее». Ему же, начальнику тюрьмы, вменяется не допустить ни в коем случае угрозы жизни данного объекта, ибо тот очень важен для контрразведки. В случае успеха готовьтесь к премии, в случае неуспеха... Ну вы поняли. Господину, начальнику тюрьмы, и в голову не придет отправлять какие-то запросы и задавать вопросы. Перед его глазами уже будет, словно мираж в пустыне, покачиваться новое звание и должность, и ни о чем другом он думать не будет. Как только начальник гарнизона «Склеп», а именно так Пафос звалась тюрьма, получит это сообщение, он разовьет бурную, но незаметную снаружи деятельность, так как все задание секретно. Лично предупредит службу контроля пространства о прибытии корабля ВКС, который без проволочек надо сопроводить к планете. Лично же проинструктирует охрану, и все это будет без записи, а значит, не утечет в сеть какое-то время. И у Тапка еще и будет дополнительный шанс. Охрана не станет стрелять в него на поражение сразу, а потому у нее не будет шансов, и ему останется только найти нужного человека в тюрьме на 500 рыл. И подготовиться к бегству. После того, как цель будет обнаружена, тапок подаст сигнал и начнется операция по экстракции тапка и цели. Неопознанный мул, вы вторглись в запретное пространство TGV-12D. Немедленно передайте идентификационные коды и заглушите все двигатели. Повторяю. — Эй, лейтенант, это корабль 8-го флота ВКС, номер 0824, СДС 0042 Навсекая. Вас должны были информировать о нашем прибытии. — Господин, так точно, господин, но в соответствии с инструкцией я обязан просканировать ваш корабль. Юджин бросил короткий взгляд на беса и тот почти незаметненько кивнул. Простейшую проверку они проходили на ура, волноваться не о чем. Все запрещенное было надежно убрано и скрыто от военных сканеров. Борода глянул на экран и внезапно улыбнулся лейтенанту. «Молодец, лейтенант. Бдительность превыше всего. Проводите сканирование. Досмотровую группу будете вызывать?» «Нет, господин. Распоряжение полковника Мэнсона и пункт 17.2 кодекса ВКС гласит, что суда 8 флота при выполнении особых задач не подлежат досмотру. «Лейтенант, вы меня поражаете. Такое знание кодекса и директив. Готовитесь к получению капитанского чина?» «Так точно, господин». «Что ж, нам нужны такие офицеры, как вы. С бардаком в головах и делах войну не выиграть. Лично замолвлю за вас, словечко. И отключив связь, борода тихо буркнул себе под нос. И храни бог таких дурней, как ты, которые целиком следуют букве устава, а не его духу. Вас проще всего надурить. Через пару минут патрульный фрегат вышел на связь. Господин, сканирование завершено. Вы можете продолжать движение. Лейтенант Куракин проверку завершил. Спасибо за службу, лейтенант. Удачи вам. Замаскированный Рокот-2 неспешно, как и полагается армейскому корвету, разогнался и лег на внутрисистемный курс, который вывел его через пару часов на посадочную глиссаду. Диспетчер, уже проинформировано руководству, выдал им без промедления посадочный коридор. Все это было чистым формализмом, предназначенным показать, что все правила на планете соблюдаются неукоснительно, а то вдруг контрразведка все запомнит, да после отлета настучит куда надо. Несмотря на абсолютно пустое небо и орбиту, их по всем правилам провели по эшелонам и посадили на особую площадку с номером 0. Как только посадочные опоры корабля коснулись поверхности площадки, та задрожала и ушла вниз, занимая место в защищенном ангаре. Так обеспечивалась дополнительная безопасность. Если вдруг заключенный вырвется, то без команды снаружи ему не покинуть ангар. Внутри просто отсутствовали системы, позволяющие поднять корабль и открыть защитные ворота. Их встречало аж два взвода охраны на трех тяжелых гравелетах. Кроме того, имелась и поддержка. Поддержка предстала в виде целого квада шагоходов того самого типа, учиться пользоваться которыми без заставил Юси. Юджин быстро преодолел удивление от увиденных им роботов и вышел вперед. Остальная команда держала в коробочке тапка, закованного в кандалы на руках и ногах он тяжело передвигая ноги поглядывал с некоторой опаской на шагоходах и пробурчал себе под нос ненавижу мать их боевых роботов